Глава десятая. Судно пришло. Двадцатого июля около шести часов вечера я окончил работу в доме и отправился готовить ужин. Кондрат еще остался на работе, желая во что бы то ни стало сегодня закончить очистку дома. Остановившись на площадке перед домом, передохнуть после усиленной работы в душном затхлом помещении и подышать свежим воздухом. Я смотрел совершенно б е с ц е л ь н о на море. Погода была тихая и теплая. Над морем повис туман, и горизонт был небольшой. Как всегда, мимо острова медленно двигались льды, гонимые отливным течением. Как всегда, на этих льдинах дремали моржи, и вид их неподвижных туш направил мою мысль на необходимость как можно скорее исправить винтовку. Этим соображением я поделился с Кондратом через открытую дверь. Отморжей я б е с ц е л ь н о перевел свой взгляд левее и вдруг увидел то, что на несколько секунд лишило меня языка. Я явственно увидел две мачты: передняя высокая со стенгой ь и бочкой на ней, а задняя короче и без стенги. Между мачтами из тумана была видна только верхняя половина трубы, из которой шел легкий, чуть видный дымок. Корпус судна очень слабо чернел сквозь туман. Досудно было не более п о л у т о р а или двух миль. Я, не меняя позы, о столбенев от неожиданности, смотрел на судно и не верил своим глазам. Когда ко мне вернулся д а р с л о в а я диким голосом закричал Александру: "Судно, судно идет!" В Следующий момент я уже узнал святого мученика Фоку, которого раньше видал в Архангельске. Это судно должно было отвезти экспедицию Седова. Я продолжал кричать: Александр, Фока идет, Фока идет. Но в то же время эти слова мне самому казались не лепостью до такой степени появления судна теперь было невероятно. Но однако я видел его своими глазами и продолжал кричать до тех пор, пока к о н д р а т ц с испуганным лицом не выскочил из дома. Он испугался, не сошел ли я с ума, и первым делом внимательно посмотрел на меня. Но я указал ему на судно, еще видное сквозь туман. Оно остановилось на месте, как бы в нерешимости, по-видимому, стараясь ориентироваться и выбирая между льдами более свободный ход. Фока медленно, чуть заметно подвигался вперед, но намерение его подойти к мысу Флора было очевидно. Да и куда ему было идти иначе? Конечно, он шел за экспедицией Седова, которую в прошлом году доставил нам и ы с Флора. Через минуту мы уже были на крыше большого дома, где на высоком флагштоке подняли свой флаг, принесенный со Святой Анны, и стреляли, стреляли, стреляли. Помню, что с горяча я в з в е л оба курка, выстрелил из обоих стволов одновременно с руки вертикально вверх и при этом при отдаче повредил себе указательный палец правой руки. но даже не почувствовал боли и продолжал стрелять. Меня могут спросить, почему мы так волновались, если были уверены, что судно должно прийти. Дело в том, что мы ждали прихода судна из Архангельска в августе месяце, в наиболее благоприятное время для плавания в этих местах. А Фоку мы увидали 20 июля совершенно неожиданно для нас. Но я полагаю, что в нашем положении мы должны были обрадоваться пароходу, пришедшему даже точно по расписанию. Так радовался Джексон приходу ожидаемого Виндворда, так радовался приходу этого судна Нансон, наконец, так радуются каждый год новоземельские колонисты пассажирскому пароходу, приходящему к ним ежегодно два раза. Не надо забывать, что мы два года были отрезаны от всего мира, от всего человечества. На этом судне, приостановившемся в тумане, мы должны были вернуться в этот мир, к себе домой. На наши сигналы и выстрелы с с у д н а нам ничего не ответили. Должно быть, там не слыхали наших выстрелов. Туман стал гуще и судно совсем закрыло. Но оно подойдет в свое время, никуда не денется. Взволнованные мы побежали готовиться к свиданию с незнакомыми людьми. Не хотелось явиться им в том виде, в каком мы были на работе. Грязные и в одном парусиновом платье. Уже несколько дней на камнях сушилась наша одежда, которая перед этим была выварена в трех водах с золою. Теперь только нужно было счистить с нее трупы бекасов, хорошенько умыться с кусочками мыла, найденными в доме, переодеться и мы приняли совсем приличный вид. Даже сапоги помазали для виду жиром. Пошли на берег ожидать появления судна, чтобы плыть к нему навстречу на каяке. Вот уже слышны отрывистые фразы, отдельные слова и лай собак. Наконец показалась сквозь туман неясная темная масса. Я сел в каяк и поплыл навстречу. Там также заметили меня. Я снял шапку и помахал ею, приветствуя прибывших. Все столпились около борта и на мостике с любопытством разглядывая незнакомого человека. И тоже замахали шапками и закричали ура. Лица были радостные, возбужденные. Меня несколько смутил такой сердечный прием. Мелькнула мысль, что прибывшие принимают меня за Седова или за одного из его спутников. Надо скорее их вывести из заблуждения. И я закричал: «Господа, на мысе Флора экспедиции Седова еще нет». Это разоблачение, по-видимому, никого не поразило. Я штурман экспедиции лейтенанта Брусилова покинул Святую Анну три месяца тому назад и прибыл на мыс Флора. В ответ послышались возгласы удивления, после чего еще громче пронеслось ура, к которому примкнул и я. Нет ли у вас писем для Святой Анны? Почему-то спросил я. Только теперь я узнал, что Святой мученик Фока пришел не из Архангельска, а с острова Гукера, где зимовал. Этот остров находится от мыса Флора на северо-восток в 45 милях. Узнал я, что Георгий Яковлевич с е д о в умер на пути к полюсу и похоронен на земле кронпринца Рудольфа. Прибывшие тоже два года уже не имеют никаких вестей с обитаемой з е м л и В самый разгар этих переговоров, когда и Фока и я продолжали медленно подвигаться вперед, вдруг раздались крики, предостерегающие меня. Берегитесь, морж сзади. Подходите к борту. Из судна загремели выстрелы. Я оглянулся и у в и д а л одного из старых наших врагов, плывущего ко мне, но морж сейчас же скрылся в воду. Но вот ф о к а стал на якорь, и я поднялся на палубу. Сейчас же мы все познакомились и п е р е ц е л о в а л и с ь Приняли меня эти люди очень сердечно. Начался обмен новостями. Наших выстрелов, как я и ожидал, на Фоке не слыхали и о присутствии людей на острове не подозревали до тех пор, пока не увидали меня плывущего на каяке. В прошлом году еще с зимовки на н о в о й з е м л е Седов д о л знать в Петербург, что святой мученик Фока нуждается в угле и просил доставить его, если это будет возможно. Увидав меня, прибывшие первым делом и подумали, что судно с углем удалось добраться до мыса Флора. И что он стоит где-нибудь за западной оконечностью острова. Меня же они приняли за капитана и л и ш т у р м а н а этого судна. На Фоке совершенно не было топлива. Для перехода от острова Гукера пришлось ломать на топливо самое судно, настилку второй палубы, фальшборд, стеньгу и прочее. Пошли в топку даже убитые около острова н о р д б р у к маржи. Один из них и сейчас лежал на палубе Фоки, ожидая очереди отправиться в топку. Когда я у в и д а л Фоку час тому назад, он действительно стоял на месте, так как пар в котле окончательно сел, и чтобы его немного поднять, пришлось сжечь еще кое-что из деревянных частей судна. ф о к а пришел к мысу Флора с целью разобрать на топливо большой дом Джексона, который мы готовили для своей зимовки, и амбар, в котором мы нашли провизию. Надеялись, что этих дров хватит хотя бы для того, чтобы пробиться сквозь полосу льда до свободного океана, когда можно будет идти под одними парусами. Узнав о пропаже моих спутников, прибывшие выразили живое участие и решили сходить к мысу Гранта, когда окончена будет погрузка дров на судно. Скоро перевезли с берега Кондрата, и нас пригласили в салон ужинать. Кают-компания состояла из следующих лиц. Исполняющий обязанности начальника экспедиции ветеринарный врач Кушаков, командир судна штурмант Сахаров, метеоролог-географ экспедиции Виза, геолог Павлов и художник п е н е г и н Все были в высшей степени милые, приветливые люди и гостеприимные хозяева. Ужин, которым нас угостили на Фоке, был великолепен. Тут был настоящий мягкий хлеб. Свежие яйца, консервы и жаркое из зайца, перед которым в честь встречи было выпито п о р ю м к е водки. После ужина был чай с молоком и настоящим сахаром и бисквиты. Гостеприимные хозяева то и дело у г о щ а л и нас, то тем, то другим, причем разговоры, рассказы и новости не прекращались ни на минуту. В кают компании стояла хорошая пианино, на котором артистически играл господин Визы. Тут же был граммофон с громадным выбором пластинок. Первым долгом после ужина я попросил дать мне и моему спутнику возможность хорошенько помыться и переодеться, так как хотя наша одежда и была вымыта, но все же я опасался во время ужина, что в разгар разговора у меня по рукаву поползет одно из тех насекомых, которых мы звали бекасами. Господин Кушаков дал мне тужурку и брюки, другой белье, третий носки. И таким образом, п о п о с л о в и ц е с миру по нитке голому рубаха, скоро у нас Кондратом набрался полный гардероб. Отвели нас в машинное отделение, где мы основательно вымылись, остриглись и переоделись. Право, мы почувствовали себя гораздо легче после этого. Удивительное чувство испытывал я теперь, так неожиданно, очутившись опять в привычной судовой обстановке. пусть это судно сейчас и находится почти в бедственном положении и нуждается в топливе, но все же я слышу шум в машинном отделении, шипение пара и временами шум работающей паровой донки, кругом голоса людей и все разговоры вертятся около предполагаемого скорого плавания к обитаемой земле. вечером позже господин к у ж а к о в ознакомил меня подробно с историей экспедиции Седова. Причем показал весь ее путь на карте. Узнал я, что действительно во время стоянки Фоки у острова Гукера зимой несколько человек из экспедиции во главе с господином в и з а приходили на мыс Флора и оставили здесь почту. Господин в и з а жил несколько дней в том маленьком домике, где жили и мы с Кондратом. Вот почему этот домик и сохранил еще следы недавнего пребывания людей. Господин в и з а зимой же был и на острове Бель. Пришлось мне узнать при этом такую новость, которую не мешало бы мне знать несколько ранее, когда я был на острове Белль. Оказывается, что на северо-западном берегу острова, очень недалеко от того места, куда ходили мы искать гнезда гаг и смотреть, что такое представляет из себя Гаван ь Эйра, стоит и сейчас дом, построенный лет сорок тому назад лейсмитом. Дом этот хорошо сохранился, годен для жилья. И там даже имеется небольшой склад провизии. Недалеко от дома лежит хороший бот в полном порядке. Когда мы ходили на северный берег острова, то не дошли до этого домика, может быть, каких-нибудь 200 и л и 300 шагов. Тяжело сознавать, что сделали мы тогда эти лишние 200 и л и 300 шагов, и возможно, что сейчас сидели бы на фоке не вдвоем с Кондратом, а все четверо. Не спас бы, конечно, этот домик Нильсона, который в то время слишком уже был плох. Но л у н я е в и Шпаковский, пожалуй, были бы живы. Уже одна находка домика с провизией и ботом сильно подняла бы дух у ослабевших людей. Пожив в дня три на острове Бель в этом домике, мы, конечно, отправились бы далее не на каяках, а на боте, все вчетвером, имея достаточно провизии. И даже зная, где находится экспедиция Седова, так как господин Виза оставил в этом домике записку, не попали бы мы тогда и в ту бурную погоду, которая унесла нас в море и которая была гибельна для Луняева и Шпаковского. Тяжело сознавать все это, но и бесполезно, так как не вернуть прошлого, не воскресить погибших. Очень удивились прибывшие на Фоке, что я не прочел их писем, повешенных в банках около дома на мысе Флора, и спросили у меня, почему я так поступил. Но я и сам не мог объяснить этого. Пришло правда мне в голову теперь следующее соображение: из писем я узнал бы, что ф о к а зимует у острова Гукера в сорока пяти милях от мыса Флора. Что бы я сделал тогда? Конечно, мы отправились бы с Кондратом туда, так как побоялись бы, что Фока оттуда пойдет прямо в море без захода на мыс Флора. Пошли бы мы на каяке, так как бот, который мы нашли на мысе Флоре, был слишком тяжел для двоих человек, в особенности там, где можно было ожидать встречи со льдом. Пошли бы мы не ранее 18 или 19 июля, то есть тогда, когда я оправился от своей болезни настолько. что мог плыть на каяке. Путь мы выбрали бы, конечно, по западную сторону острова Нортбрук, то есть проливом Мирса, так как здесь мы видели свободную воду, а восточный проход был для нас не знаком. И кроме того, он казался нам слишком открытым для плавания на каяке. ф о к а же пришел именно этим восточным проходом 20 июля, так что мы с ним разошлись бы дорогой, придя к острову Гукера и не застав там судно. Мы должны были плыть нам из Флора обратно и сделать таким образом в два конца девяносто миль, то есть такой же путь, как от мыса Мэри Хармсворт до мыса Флора. Путь этот достаточно велик и полон всевозможных случайностей для людей, плывущих на каяке. Не говоря уж про то, что за это время нашего путешествия Фока мог бы уйти дальше в море. На другой день с утра мы все принялись за разборку дома и амбара. и перевозку леса на судно. Работа эта заняла несколько дней, так как погоды были все время ветреные и сильно задерживали погрузку. Провизию, собранную нами и сложенную в кладовую при большом доме, пришлось перенести в маленький домик, в котором мы жили. Из запасов фоки туда же добавили еще консервов, сухарей, кое-какой провизии, 500 штук патронов, две винтовки, палатку. и прочие необходимые вещи, которые нам самим когда-то хотелось иметь, и которые, конечно, пригодятся вольным или невольным робинзонам, которым суждено в будущем очутиться на мысе Флора, этой спасительной станции полярных стран. Нельзя сказать, чтобы на Фоке все чувствовали себя очень уверенно в полной безопасности. Малый запас топлива и неизбежная при этом встреча со льдом многих смущала. Не доверяли уже старику Фоке, который сильно тёк. Отливать воду приходилось ручной помпой регулярно два раза в день всем личным составом, и каждый раз часа по три не менее. Все невольно вздыхали: эх, только бы добраться благополучно до д о м у 23 июля с и л ь н а я з ы б при юго-юго-западном ветре заставила Фоку сняться с якоря и перейти в бухту Гюнтер по северную сторону острова. На мысе Флора оказалось два совершенно одинаковых бота. Другой лежал дальше на западе, и его было решено взять с собой на фоку на случай, если судно затрет в альдах и дальше придется спасаться на ботах. Пятница, двадцать п я т июля. Ну вот, наконец, дождались мы желанной минуты. Наконец-то мы находимся на движущемся судне, слышим мерный стук винта и шипение пара. На острове в запаянных банках мы оставили две записки: одну от господина Кушакова, а другую от меня, в которой я описываю судьбу экспедиции лейтенанта Брусилова. Вот содержание этой записки: штурман паровой шхуны Святая Анна Альбанов и матрос к о н д р а т отправляются с мыса Флора на паровой шхуне Святой Мученик Фока экспедиции старшего лейтенанта Седова. История экспедиции лейтенанта Брусилова такова: в октябре 1912 года шхуна Святая Анна была затерта льдами в Карском море и прижата к я м а л у на широте 71 градуса 45 минут, где и простояла полмесяца. Юго-восточным ветром шхуна с окружающим льдом была оторвана от берега и стала дрейфовать на север. Дрейф этот продолжался до 10 апреля 1914 года. Когда штурман Альбанов с тринадцатью матросами покинули шхуну на широте восемьдесят двух градусов п я т п я т с половиной минут и долготе ш е с т с я градусов сорок п я т минут, чтобы пешком достигнуть обитаемой земли, продолжать дрейф на шхуне осталось всего, считая с командиром Брусиловым, десять человек, и провизии у них должно было хватить еще на полтора года. Через два дня со Шхуны было получено сообщение, что ее место широта 83 градуса 18 м и н у т и долгота 60 градусов. В расстоянии около 40 верст от судна матросы п о н о м а р е в Шабатура и Шахнин повернули обратно на судно вследствие утомления, а Альбанов продолжал путь на юг с десятью человеками, фамилии которых следующие: Максимов, л у н я е в Архиереев, Шпаковский, Баев, Губанов, Кондрат, Нильсон, Смиренников и р е г о л ь д Третьего мая матрос Баев, уйдя на разведку, обратно не вернулся, и несмотря на поиски в течение трех суток, найден не был. Девятого июня идущими была усмотрена земля на юго-востоке, куда и направились. Высадиться на эту землю, которая оказалась ледником Орчестер на земле Александры. Удалось только 26 июня. 29 июня прибыли на южный берег мыса Мэри Харнсворт, где увидали свободное от о л ь д а море. Так как на десять человек осталось только два каяка, могущих поднять только пять человек, то решено было разделиться на две партии, из которых одна пошла на двух каяках, а другая партия пошла на лыжах вдоль берега по острову. Береговая партия, соединившись с плывущими на мысе Ниль, сообщила, что в пути умер матрос Архиереев, который все последнее время был не здоров. Совершенно не имея провизии и затрудняясь добывать ее, решено было каякам двигаться быстрее и постараться скорее достигнуть мыса Флоры. Придя на мыс Гранта, где было назначено свидание с идущими пешком, и прождав их напрасно больше суток, каяки пошли к острову Бель. Куда и прибыли 5 июля. Дорогой заболел, а в ночь на 6 июля умер матрос Нильсон, который был похоронен на острове Бель. 7 июля оба каяка направились к мысу Флора. На первом пошли штурман Альбанов и матрос Кондрат, а на втором матросы Луняев и Шпаковский. На полпути поднялся сильный ветер от севера, против которого каяки выгребать не могли, и их понесло в море. Первый каяк успел прихватиться за большую плавучую льдину, а другой же каяк скоро скрылся из вида. Зыб была крупная, и помочь каяку было нельзя. 8 июля при затихающем ветре первому каяку удалось подойти к острову Бель, где он и простоял до утра 9 июля. Не дождавшись пропавшего каяка и не видя даже его, решено было идти на мыс Флора, где и высадились того же 9 июля. 15 июля Кондрат на к а я к е отправился на мыс Гранта, но не нашел там партии идущей пешком. И 18 утром вернулся обратно на мыс Флора. 20 июля к мысу Флора подошла шхуна Святой Мученик Фока и члена экспедиции лейтенанта Седова. Узнав историю пропажи людей экспедиции лейтенанта Брусилова, выразили согласие идти на шхуне на поиски пропавших. Как только удастся погрузить на судно дрова, на мысе Флора и на мысе Гранта будут оставлены склады провизии и других необходимых предметов. Штурман дальнего плавания Валерьян Иванович Альбанов. 25 июля 1914 год. Мыс Флора.